Когда Абигейл начинала говорить таким вот кокетливым тоном, спорить с ней было бесполезно. Видимо, вино оказалось для нее слишком крепким. Ах, да это просто случайный незнакомец. Довольно острый на язык. Мы обменялись всего парой фраз. Не представляю, кто он. Пожалуй, я плечами неопределенно. Абигейл любопытно подалась вперед. «Ах, ваш тайный поклонник! Ах, наконец-то, Вержение милая!» Торжествующе провозгласила она, придя к устроившему ее выводу. «А кто он? Судя по запястьям, осанки и манере держаться — кто-то из благородного рода. Или я ошибаюсь?» В смятении я отступила на шаг. Пауза неловко затянулась. И в этот момент ко мне обратились с отрывистым алманским акцентом. «Прекраснейшая леди Метель, вы обещали мне вальс?» я вернулся". За обещанным. Порывисто обернувшись, я расцвела улыбкой. «Крысолов. И он спасает меня уже второй раз за эту ночь. Прошу прощения, мне пора идти. Обещания следует выполнять». Слегка виновата, обратилась я к Абигейл. «Слегка виновата, обратилась я к Абигейл. Мы продолжим беседу позже?» «Непременно продолжим», — согласилась герцогиня. «А что ей оставалось делать?» «Меня же ждал вальс и крысолов». «Я у вас за долгу», — шепнула я, когда мы отошли подальше от Абигейл. Он будто невзначай коснулся моей руки. «Не стоит разбрасываться такими словами, леди». Когда мы подходили к колоннаде, распорядитель звучным голосом объявил следующий танец. Хаотичная толпа гостей тут же пришла в движение. На глазах упорядочиваясь, пары выходили ближе к центру зала. А отдыхающие леди, почтенные Матроны и мучимые подагрой старики, отступали к диванам. Воцарилась тишина, выжидающая, нетерпеливая, романтически взволнованная. А потом нежно вздохнула флейта, и я на мгновение зажмурилась, обращаясь вслух. «Мой любимый вальс, анцианская ночь». Одна из немногих мелодий, которые мама умела извлекать из старинного, отделанного перламутром и полированным агатом фортепиано. Кажется, это было целую вечность тому назад. Вам идет улыбка, леди Метель. Она делает вас не такой холодной. Я принужденно рассмеялась. Это комплимент или... Комплимент. Все, что говорится о вас, может быть лишь комплиментом. Вы прекрасны во всем. И в холодности своей, и в каждой улыбке, и в задумчивой сосредоточенности, и в печали, и в гневе. Но счастье ваше особенное. Оно похоже на горячее вино с пряностями, подданное озябшему путнику в грюмый зимний вечер. Крысолов вдруг согнул пальцы правой руки, легонько, почти невесомо царапнув ногтями, пошел к уплатье у меня под лопаткой. Я прикусила губу, едва удержав судорожный вздох, и чуть не сбилась с ритма. Шаг, другой, третий. Лицо пылало. И все из-за одного маленького, несомненно, случайного прикосновения. Вы говорите так, будто следили за мною. И я говорю не только об этом маскараде. Возможно, это немного пугает. Так и должно быть. Шаг, шаг, шаг, полный оборот. «Я ведь из страшной сказки. Страшные сказки больше похожи на жизнь, чем сладкие», — уверенно ответила я. «Мне они нравятся. Звучит как признание. В чем? В любви к страшным сказкам?» — выгнула я бровь. И только потом вспомнила, что за маской вообще-то этого движения видно не будет. «Как признание в том, что вы запрещаете себе быть счастливой даже в мечтах». У меня из груди словно разом вышибло воздух, в глаза как песку сыпанули. Леди, вам дурно? Усилием воли я совладала с собой и улыбнулась. Все в порядке. Я задумалась. Да, просто задумалась. Так же, как прежде играл оркестр. Пары летели в вальсе, снисходительно смотрели с громадных портретов мертвые королевы и короли. А я и впрямь погрузилась в размышления. Было нечто в словах Крысолова, что задело очень-очень важные нотки в моей душе. Стало тревожно и неуютно. Как ночью в пустом парке, когда появляется странное чувство всепонимающего взгляда, направленного прямо в сердце. По правде говоря, если бы мне то же самое сказали, предположим, Элис или дядя Рейвен, я бы только отмахнулась. Что они, сильные мужчины, могут знать о жизни хрупкой женщины, вынужденной в одиночку управляться с целым графством? Даже двумя графствами, если вспомнить о том, что изначально владения Версанов и Валтеров принадлежали разным семьям. Вот, к примеру, Абигейл. Ей не нужно было ничего объяснять, но, кажется, именно от нее я услышала нечто подобное словам Крысолова. Незнакомца, который не знал обо мне ничего, а потому имел право говорить что угодно Не боясь обвинений в предвзятости вержение дорогая моя, ты слишком часто говоришь о том, что должна сделать И почти никогда чего хочешь Сетовала леди Абигейл А чего я хочу? Пожалуй, невыполнимого Вновь увидеть отца и рассказать ему, что теперь-то я понимаю Его строгость была от любви Он просто не хотел, чтобы дочь повторяла его ошибки. Обнять мать и признаться, что ее простые песенки у изголовья кровати нравятся мне куда больше, чем изящные марсовийские баллады на роскошных поэтических вечерах в нашем доме. И все те возвышенно утонченные доморощенные певички с презрительными взглядами и мизинца ее не стоят, и ей нечего стыдиться своих корней. Потом присесть на ковер у кресла, в котором бабушка неспешно раскуривает трубку и, прижавшись щекой к старомодным, жестковатым бархатным юбкам, слушать историю о тех краях, в которых мне никогда не достанет смелости побывать. Я хочу снова стать младшей в семье, маленьким хрупким сокровищем, купаться в любви и заботе, и самой любить. Помни теперь о том, что все на этом свете... Имеет конец. Ледь метель. Танец закончен. О, простите, не заметила. Снова улыбнулась я. Кажется, вышло не слишком искренне. Вы бледны. Красолов не спешил выпускать мою руку. Простите. Я сказал больше, чем следовало. Вы не хотите посмотреть на звезды? Прямо сейчас. Предложил он внезапно. Что? От неожиданности я рассмеялась. Метель ведь. Какие звезды? Если вам угодно. «Мы можем заключить пари». Слегка склонила он голову к плечу. А «Можем просто пойти и проверить, так ли это?» «Пари? Это может быть полезным», — промелькнуло у меня в голове. «Конечно, рискованная затея, но что может потребовать незнакомец на маскараде?» «Разоблачение, танец, поцелуй?» «Последнее больше подошло бы напористому фаулеру, чем загадочному крысолову, но, как знать...» В крайнем случае всегда можно сослаться на пресловутую честь леди и, пылая праведным гневом, покинуть настойчивого поклонника. «Предпочитаю пари», — ответила я невинно. На каких условиях? Охотно подхватил игру крысолов, и мне стало не по себе. Неужели все идет по его плану? Если права я, и звезд не видно, то вы снимете свою маску. А если правда на вашей стороне и я многозначительно умолкла, предоставляя Красолову право следующего хода. «Если прав я, то вы мне подарите еще одну встречу, тогда, когда я попрошу вас об этом». «Только встречу?» — осторожно уточнила я. «Очень хотелось принести откуда-нибудь чистый лист бумаги и письменно изложить условия пари, чтобы исключить в дальнейшем превратное толкование». Но вряд ли сказочный герой оценил бы такой сугубо деловой подход. Только встречу. И, возможно, разговор. Иногда следует занимать уста беседы о высоком, дабы не вводить их в искушение. Голос его сделался самым, что не наесть искушающим. Я едва не поперхнулась вдохом от возмущения. О чем вы говорите? О, это всего лишь цитаты из поучений святой Генриеты, Красолов наконец выпустил мою руку. Она словно горела. «Неужели вы не узнали?» «Конечно узнала», — поспешила я ответить. Щеки горели от стыда. Разумеется, это была выдержка из поучений, глава шестая, кажется. О том, что лучше молиться, чем сплетничать. Вот о каком искушении речь. А я-то себе напридумывала не весь что. Идемте скорее, взглянем на небо. И готовьтесь снять свою маску. Как вам будет угодно. Без тени насмешки откликнулся он и придержал меня за рукав. Не туда, леди Метель. Не стоит идти через главный вход. Позвольте мне проводить вас к восточной галерее. Она этажом выше, чем больные залы, и там чаще ходят слуги. Но нынче ночью двери туда открыты. Это нынче царапнуло что-то Смыслом ли тем, как было сказано, смутным ощущением дежавю но времени на раздумья не осталось. Крысолов ненавязчиво тянул меня к уже знакомой лестнице. Насколько я помнила, оттуда можно было попасть сначала в галерею, где состоялся короткий разговор с Элисом, а затем на балкон. Но Крысолов поднялся выше, пролет другой, третий, и в один момент я осознала, что мы уже находимся над бальным залом. Тут-то лестница и кончилась. «Нам сюда, Леди Метель». Коридор выглядел заброшенным. прохладным, пустынно, темно. Единственный источник света — тусклая газовая лампа у лестницы. Противоположный конец помещения терялся во мраке. По крайней мере, мои глаза ничего не могли там различить. Однако крысолов шел уверенно. «Вы видите в темноте или уже были здесь?» Хотела я спросить, но подумала, что это прозвучит глупо, и промолчала. В пустоте коридора шаги порождали эха, эхо. Ноздрище катал слабый запах пыли, влажноватого дерева и плесени. Для старинных построек дело обычное. Лепной карниз с цветочным орнаментом потемнел от времени, а кое-где даже обвалился. Судя по всему, здесь и правда редко ходили посторонние. А потому о ремонте никто даже и не задумывался. Откуда-то сильно тянуло холодным воздухом, и вскоре стало ясно, почему. Коридор выводил в открытую галерею, переход в восточное крыло дворца. Крыша защищала ее от дождя и снега, но ветер свободно гулял между колоннами, гораздо более сильный тут, на высоте четырех этажей, чем у земли. Я замерла на пороге, потерянно кутаясь в меховую накидку. Удачный мне костюм подобрал Лайза, ничего не скажешь. Леди Метель боится Мороза. Крысолов положил мне руки на плечи, то ли удерживая на месте, то ли готовясь подтолкнуть вперед на скользкие, оледенелые плиты. «Нет, не боюсь. Просто это очень неожиданно». «Сюрпризы должны быть неожиданными», — возразил Крысолов. И нельзя было понять, шутит он или говорит серьезно. Не бойтесь, вы не успеете простудиться. Что вы, я беспокоюсь не о себе. Я смиренно потопилась, пряча улыбку. Скорее о вас. Ваша медная маска. Вдруг она примерзнет к лицу на таком холоде? Может быть. Легко согласился он. А потому давайте поспешим. Чтобы не случился конфуз. Проглотив смешок, я наконец соизволила шагнуть под и своды галереи зябка-ежись. Метель действительно прекратилась. Более того, за прошедшие несколько часов от густой пелены облаков не осталось и клочка. Лунный свет, непривычно яркий и резкий, превращал снежную крупу в бриллиантовую крошку, Хэмпширский дворец, в ледяные палаты и сказки о леди-зиме. Ухоженный парк чейвенд колдовской лес, населенный призраками и феями. Морозный воздух щипал за щеки, до да румянца, до да онемения. Дыхание вырывалось белесыми облачками и не на светлых, неестественно гладких прядях парика. Я подтянула меховую накидку выше, закрывая шею. Кажется, вы выиграли, сэр Красолов. Мне повезло. Он шагнул ближе так, что оказался прямо у меня за спиной. Но маску все же придется снять. Холодно. Но вы же не станете оборачиваться, леди метель. Такие простые слова, но меня как огнем опалило. Лицу стало жарко, несмотря на мороз. Я облизнула пересохшие губы, чувствуя одновременно и азарт, и неловкость, и уязвимость. В такие игры мне играть еще не приходилось. «Может, права была леди Вайтбери, когда говорила, что я должна уделять флирту больше внимания?» «О, Виржиния, вы еще такая девочка!» Зазвенил у меня в ушах беспечный смех баронессы. «Поверьте, наука управляться с мужчинами не менее важна, чем эта ваша, как ее, бухгалтерия. Конечно, не стану. Это было бы нечестно. Я верю вам», — ответил Красолов и подступил ближе. Теперь я почти прижималась спиной к его груди, а отодвигаться было некуда. Передо мною была только балюстрада, а за нею заснеженный сад далеко-далеко внизу. Но позвольте мне немного подстраховаться. Раздался шорох, что-то металлически звякнуло. «Если вы обернетесь без предупреждения, я украду у вас поцелуй». Последние слова он прошептал мне на ухо. «Тихо-тихо». Едва различима для слуха, но с заметным алмазским акцентом. Никакой маски не было и в помине. Сердце у меня колотилось, как сумасшедшее. Я уже и сама не могла понять, хочу обернуться или нет. Осторожно, сэр Красолов. Еще немного, и вы перейдете черту. То ли от волнения, то ли от холода я совершенно охрипла. Оттого слова мои прозвучали угрожающе, но угроза эта имела странный оттенок. не кокетливый, не жеманно слащавый, как будто я, опустив ресницы, предлагала крысолову пригубить кофе с имбирем и жгучим перцем. Сама подносила чашку к чужим губам, но говорила, не пробуйте ни за что. Слишком остро и горячо. Хотел бы я перейти черту. Откликнулся он даже тише, чем прежде Я уже не слышала, угадывала слова в взбившемся дыхании Но сейчас вы мне этого не простите Давайте просто постоим вот так, ледь метель Зима такая холодная Он длинно выдохнул и уткнулся лбом мне в плечо В пушистый белый мех накидки Хорошая зима Просто замечательная. Губы онемели, но я улыбалась. Мне нравится. Я немного склонила голову на бок, совсем чуть-чуть. Меня словно тянуло к теплу красолова, а сердце в груди щемило от пряно-острого волшебства этой ночи, от невозможности быть ближе. Здесь очень тихо, музыки не слышно. Она утомила вас, леди? Чтобы ответить, ему пришлось вновь приникнуть губами к моему уху. От шепота по спине пробежали мурашки. Кажется, я стала привыкать к этому странному, но приятному ощущению. «Нет, я люблю быть в сердце событий», — неожиданно и искренне ответила я. «А почему бы и нет? Этот человек, кем бы он ни был, все равно не знает меня, и вряд ли мы когда-нибудь еще встретимся. Можно же ведь позволить себе немного сказки». Хоть глоток. Мне нравится говорить с людьми, знать чужие секреты. Нравится помогать, а защищать. Шепот как вздох. И защищать тоже, твердо ответила я. Но желание защищать и помогать совершенно естественное. Любой человек стремится опекать тех, кто слабее, заботится о них. Но у одних больше возможностей для этого, а у других меньше. Почему вы смеетесь? В конце концов, это невежливо и, и... оскорбительно. Разозленная не на шутку, я попыталась было обернуться, но крысолов мне не позволил. Прижался виском к моей щеке. «Тише, тише. Вспомните наш уговор, леди». Меня бросил в жар. Я сконфуженно прикусила губу. «Жаль, что нельзя спрятать сейчас лицо за веером». «А почему я смеюсь? Вы слишком хорошо думаете о людях, леди». Я знала очень... Очень многих наследников огромных состояний, титулованных красавиц, офицеров, завоевавших в боях славу, обожаемых публикой актеров, художников и певцов, судей, облеченных властью, казнить и миловать. Голос его сделался монотонно завораживающим, нагоняющим жуть. Мне остро захотелось обхватить себя руками, как в детстве, защищаясь от, от чего, кто знает. И тех, кто достиг самого дна, воришек и уличных попрошаек, держателей женских курилин, торговцев смертью и женщин, продающих себя самих, и даже убийц, чьи руки были по локоть в крови. И знаете что? Жарко выдохнул он мне в ухо. Я с трудом заставила себя остаться на месте и не отпрянуть, только зажмурилась крепко. Стремление защищать и помогать не зависит от титула или богатства. И на дне, и у самых небес встречаются люди, готовые протянуть руку ближнему. Но и там бывают те, от которых и снега зимой не допросишься, кто равнодушно отвернется от истекающего кровью человека и уйдет, убеждая себя, что ему померещилось. Люди, драгоценная моя леди Метель, жадные эгоисты, Они желают всего. И сразу. Сию секунду. Но вы... Вы другая. Вы льстите мне, ответила я, еле слышно. Губы уже не слушались совершенно. Мороз, я тоже ищу свою выгоду. Если мне не заплатят вовремя, я выселю арендатора без всякой жалости. Если смогу как-то получить скидку и дешево купить редкие специи, то сделаю это даже в ущерб продавцу. «Не пытайтесь сделать из меня создание небесное, сэр Крысолов. Право мне это не идет. И не пытался. Усмехнулся он и дунул мне в ухо. Похоже, уже нарочно. Я нахмурилась. «Вы удивительная девушка, леди Метель. Я не лукавлю и не льщу. Если у вас и есть эгоизм, то он подчинен холодному разуму. Вы знаете, что такое справедливость, и поступаете по совести». «Но заворожило меня в вас другое, признаться честно». «Что?» «Где-то далеко внизу, то ли от ветра, то ли от тяжести, дрогнула ветка яблони, и на землю с легким шш «Обрушилась целая снежная волна». «Вы страстная натура, Леди Метель?» заговорщически прошептал Карасолов. «Очень страстная. Но не чувства правят вами, а вы чувствами». Внезапно на меня навалилась тяжким камнем страшная усталость и суеверный страх. Почему этот человек говорил так, будто знал меня лично? Причем знал давно. Может, это чья-то шутка? Но чья? Среди моих знакомых не было ни одного мужчины, похожего на крысолова. Тайный поклонник, преследователь. Внутри у меня все похолодело. Или существо, подобное Сирану с картины Нингена, зловещее наваждение? Нет, не может быть. С трудом взяв себя в руки, я вновь прислушалась. Каждый восхищается тем, чего не хватает ему. Красолов, поддавшись гневному порыву, обрек на горе множество людей. Из-за греха всего лишь одного человека. А вы удивительная, единственная. «И кажется, вы замерзли. Идемте в тепло». И он осторожно развернул меня лицом к замку и подтолкнул, одновременно поддерживая за плечи, чтобы я не поскользнулась на обледенелых плитах галереи. В коридоре, который прежде казался выставшим и насквозь продуваемом сквозняками, теперь мне было даже не тепло, жарко. Лицо полыхало. В руки словно впились тысячи мелких иголок, Оправив одежду и возвратив на место накидку, я окликнула крысолова. Как ваша маска? Можно оборачиваться уже? Да, коротко и отрывисто ответил он. Голос его был привычный, искажен маской, Леди метель. Нам лучше возвратиться в зал. Я боюсь за ваше здоровье. Вам нужно согреться. Может, бокал вина или танец? Или он помедлил. Или танец вы уже обещали кому-то? Это обещали, словно вспыхнуло у меня в голове, высвечивая отодвинутые на потом обещания. Так молния на миг высвечивает неподвижные ветки в ночном саду. Фаулер. И дама в розовом. Святая Генриетта милостивая. Охнула я, вцепляясь пальцами в пышные юбки. Совсем забыла. Мне же нужно было найти... Вовремя оглянувшись на Красолова, я опомнилась. «Благодарю за чудесный вечер. Прошу простить, я очень, очень спешу». Не дожидаясь ответа, я подобрала юбки и побежала со всех ног к заветной лестнице. Красолов так и застыл, видимо, ошарашенный моей невежливостью. Наверное, не стоило покидать его столь быстро, но право слова мне еще никогда не было так стыдно. За этими танцами и беседами в галерее я совершенно забыла о том, что обещала Элису помощь. Я замедлила шаг. До зала оставалось совсем немного. И забыла о том, что Крысолов должен был назначить время и место следующей встречи. Мой проигрыш никто не отменял. О, святые небеса, надеюсь, что меня не сочтут теперь обманщицей, сбежавшей под выдуманным предлогом. Я давно не испытывала такого стыда, с тех самых пор, как в детстве забралась вместе с догвордскими близнецами на старую вишню в саду, порвала платье, расквасила нос, разревелась и была в таком виде застегнута леди Милдред. К слову, досталась мне тогда не за испорченную одежду, а за недостойное леди поведение. И подозреваю, бабушка вовсе не лазанье по деревьям и даже не разбитый нос имела в виду. Интересно, а крысолов попытается меня найти, чтобы стребовать свой выигрыш? Впрочем, даже если я сейчас и поступила глупо и недостойно, то возвращаться и извиняться за это было бы гораздо глупее. Лучше вместо этого пойти и разыскать, наконец, фаулера, дабы положить конец суете вокруг розовых кринолинов. Когда я вошла в зал, там как раз танцевали. На сей раз морской бережок. Контрданс неспешный и долгий. Впрочем, он пришелся весьма кстати. Время уже было далеко за полночь, и гости изрядно утомились. На что-нибудь быстрое и сложное вроде той же реки сейчас ни у кого бы не хватило сил. Идти в один из боковых залов, с риском наткнуться там на любопытную Абигейл, мне не хотелось совершенно. Поэтому я устроилась в одном из кресел, наиболее близких к танцевальной зоне и принялась разглядывать отплясывающих гостей, приняв скучающий вид, как и положено леди. Несколько раз ко мне подходили и пытались завязать разговор. И если от очередного поклонника удалось отделаться обычным «Ах, сэр, простите, я ожидаю своего мужа», то пошнотелую даму в летах, жаждущую излить на случайную собеседницу свои мысли о падении нравов и дорвавшейся до балов черни, пришлось выслушать. Я рассеянно кивала, поддакивая «Верно, верно, как вы правы, это появление какой-то там мимии среди леди просто ужасно, ах, ах». Довольная сочувствующей и не слишком разговорчивой слушательницей, дама все больше воодушевлялась. А меня сильнее и сильнее с каждой минутой угнетало собственное бездействие. Я, в глазах вглядывалась в хоровод танцующих, но тщетно. Ничего даже отдаленно похожего на костюм Железного Фокса. Зато розовых кринолинов промелькнуло, кажется, три или четыре. Безнадежно вздохнула я, как иголку в стоге сена искать. «Что-что?» — встрепенулась моя несчастная собеседница и озадаченно подергала свой рукав, как будто думала найти упомянутую иголку там. «Говорю, прекрасный вечер, не так ли?» — улыбнулась я обворожительно. Тоска навалилась с новой силой, и мне даже захотелось, чтобы вдруг появилась миссис Одрискол и разбавила утомительную говорливость навязчивой дамы, а то и вовсе увела бы меня прочь. Ну, как назло, экономки и след простыл. Потом закончился контрданс, и наступила пауза между танцами, тем более утомительная из-за неумолчной болтовни у меня по духам. Прежде хотя бы музыка заглушала ее, а теперь приходилось прилагать недюжинные усилия, чтобы поддерживать дружелюбную мину. Наконец я все-таки твердо решила прервать затянувшийся пустой диалог и уверенно начала. Прошу прощения, но мне, увы, приходится вас покинуть. И тут гомон бесчетного множества гостей, шорох шлейфов, дробный перестук каблуков, смех, звон бокалов и едва слышную песню флейты перекрыл чудовищный крик. Яростный, истеричный, определенно не женский. Секунда тишины, и все всполошились, как перепуганные хорьком лошади в конюшне. «Что случилось? Что случилось?» охнула моя дама, стаскивая с лица ансанскую маску. Не, «Неужели опять какая-то никчемная мими?» «Заковать ее в кандалы бы, как в старые времена, вот тогда...» «Прошу прощения, мне действительно нужно идти». Я поднялась, более не обращая внимания на говорливую даму, утирающую платком спотевшее от волнения лицо, и ринулась сквозь толпу, туда, откуда донесся крик. Пространство в зале словно превратилось в вязкую смолу, и отонуло в ней, наступало на широкие юбки,